Часть вторая. Две печати. Если на земле хреновая жизнь, то почему в загробном мире она должна быть лучше? Капитан Дэвид Джонс, пирата Карибского моря, сундук мертвеца. Глава первая. Связной. 23 часа 52 минуты. Пожилой офицер в зеленом мундире вертел между пальцами вторую ручку, постукивая ею по рабочему столу. Лак, покрывавший обшарпанную столешницу, начал трескаться.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 Сеть, связывающая его, исполнителя, Гензеля и заказчика, не должна рассыпаться, это понимал каждый из них, посвященный в тайну. Хлопнула дверь. Офицер сдрогнул, ручка треснув сломалась. В кабинет ворвался вихрастый белокурый красавчик с чашкой, до краев наполненной кукурузным кофе. Не сбавляя оборотов, он запнулся о пыльный ковер, часть черной жидкости выплеснулась на пол. Густой аромат заполнил комнату, даже с десяти метров любой определил бы, что это подкрашенный спирт.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 Последние три года, например, они задом наперед пели лучшие хиты Верки Пердючки. На протяжении получаса, исполнив «Меавипс Олесевым Пок-Пок-Пок», люди были рады тому, чтобы их рвали на части раскаленным железом. В городе Есенин чувствовал себя не так уж плохо. Узнают на улицах, девушки подходят за автографами, лысые мужики в ресторанах, заливая слезами без того разбавленное пиво, надрывно поет, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. От журналистов отбой нет. Главный суд не стал включать графу забвения в его приговор, а то бы ремонтировал сейчас текущие унитазы на индийских окраинах, как неосмотрительно травивший Моцарта завистливый композитор Сальери. Жаль, что заказчик тобой не интересуется. Кивая в нужные моменты головой, думал и офицер, сочувственно улыбаясь Есенину. Остачертел в ней уже скотина пьяная. И зачем таких держат? Целый день спирт хлещет и на служебных бумагах голубков рисует.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 Легко быть популярным, когда у тебя вокруг никаких конкурентов. А попробую так. Влезешь в автобус, Пушкин билетики продает. Зайдешь за в цвета его под с пивом разносит. Остановился сигарет купить, Лермонтов из киоска жетан протягивает. Таким представишься по имени, они свиньи еще и переспросят. Кто-кто? Нет, город знаменитости быстро опускает, он на себе это ощутил. Хоть ни поэт и ни поп-звезда.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 И я тоже обрадовался Есению. Ладно, побегу, загляну к тебе на минутку поздороваться. Кстати, твоя смена кончилась, чего домой не идешь? Так сам видишь, дел выше крыши. Поморщился офицер. Сегодня опять землетрясение в Иране, сейчас только народу будет на контроле в намотанных бинтах, мам, не скучай. В общем, я еще три-четыре часа задержусь, поработаю. Это наверняка лучше, чем потом, начиная с обеда, носиться по конторе со смыльной задницей. Как желаешь, дорогой. Ну все, обнимаю тебя. Удачи, старикан.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 Не любоваться же на эти самодовольные морды праведников, важно расхаживающих в сопровождении гидов по кварталу с котлами. Может быть, рая вообще никакого нет, а все тамошние туристы – изобретение шефа, чтобы еще больше злить горожан. Ладно, что толку ломать голову? Проверить все равно нет и не будет возможности. Щелчком ногти он стряхнул перхоть зеленой ткани на левом плече. Спину ломил от влажной и душной погоды, ревматизм давал о себе знать.